Снова шушуканье, чуть более продолжительное, потом заскрипели ворота. — Это ничего, что ты русский. — Все люди — братья. — Въезжай, добрый человек. Ты поступил в милосердно. На треугольном пространстве, зажатом между тыном и обрывом, Стояли семь основательных домов в два этажа, около каждого хозяйственные постройки. В стороне амбары большой коровник, свинарник, кузница, кораль. Повсюду горели масляные фонари, и было видно, как любовно тщательно обихожены здесь каждый клочок земли. Посередине поблескивал черной водой идиллический прудик. На клумбах благоухали цветы. Через аккуратно выложенный камнями ручеек был перекинут кукольный мостик. Еще одна разновидность земного рая для своих, подумал Эраст Петрович, оглядывая небесных братьев, высыпавших из домов. В основном это, правда, были сестры. Все в белых фартуках, лис почти не видно, под огромными кружевными чепцами. Женщины стояли плотными кучками, каждая у крыльца своего жилища, и просто смотрели, предоставляя действовать мужчинам. Тех было немного, человек двадцать, разного возраста, но одеты одинаково. Островерхие шляпы, темные костюмы, белые рубашки без галстука, у всех бороды, причем у иных предлинные, ниже пояса. Распоряжался низенький густобровый человечек лет пятидесяти в коричневом сюртуке и с серебряной пряжкой на тулье. Вероятно, он-то и вел переговоры с башней. Фандорин подумал, что это и есть апостол, но, как вскоре выяснилось, ошибся. Пока сельстианцы развязывали и расспрашивали юнцов с библейскими именами, Густобровый на время исчез, а потом появился снова и отвел Эраста Петровича в сторону. От имени апостола Марония и всей нашей общины Приношу тебе глубокие извинения, добрый путник. Прости наших неразумных братьев. Они действовали по собственному почину и будут сурово наказаны. Я старейшина Разис. Остальные старейшины и сам апостол просят тебя пожаловать к ним для беседы он с поклоном показал на самый большой из домов, над которым чернел кованый крест. Благодарю. Прежде чем последовать за старейшиной, Эраст Петрович обернулся и окинул быстрым взглядом гребень тына. Так и есть. В самом углу у обрыва межострых зубьев появилась Круглое пятнышко. Это занял наблюдательный пост Масса. В просторной комнате с белеными стенами было пусто. Фандорин обернулся, но Разис, пропустивший его вперед, куда-то испарился. Пожав плечами, Эраст Петрович переступил порог и осмотрелся. Обстановка была скудная, но в то же время торжественная, каким-то образом одно другому не мешало. Длинный стол с семью высокими деревянными креслами, центральная с затейливой резной спинкой напоминала трон, напротив — сиротливый стул, очевидно предназначенный для гостя или для обвиняемого. Из украшений лишь большая гравюра великолепного готического храма, в котором Эраст Петрович опознал знаменитый Мормонский собор в городе Соленого озера. Больше в комнате рассматривать было нечего. Соскучившись, Фандорин уселся на стул и сразу же, будто специально дождавшись этого момента, Двойные белые двери с противоположного конца распахнулись. В зал чинно вошли семеро мужчин в коричневых, как у разиса, сюртуках с длинными, предлинными бородами и торжественно расселись по местам. Все были низенькие, плотные, с мохнатыми бровями. Сразу видно, что родные братья. Центральное кресло занял седовласый крепыш с румяными щеками и широченным сурово поджатым ртом. Он, как и остальные, был в шляпе с большой пряжкой, но не серебряной, а золотой. Это уж точно был апостол Мароний. Кто ж еще? Приветствий не последовало. Семеро братьев в упор разглядывали человека в серо-белом костюме. Даже Разис, сидевший с краю, хоть он, казалось бы, имел возможность налюбоваться на русского и раньше. Эраст Петрович... В свою очередь рассматривал селестианских старейшин. И Я с ними тут будто Белоснежка с семью гномами, подумал он и закусил губу, чтоб не улыбнуться. Мы живем в страшные времена. Скрипучим голосом сказал Мороний остальные молча покивали. Джосея и Авесолом храбры, но безрассудны. Они решили на свой страх и риск выследить дьявола, что ополчился на нашу мирную общину. По их словам, Из темноты бесшумно выплыла белая фигура на коне. Вот они и вообразили нехорошие. Я ехал не по вашей земле, а с русской стороны. Мальчики увидели всадника с ружьем. Все знают, что русские трусы и оружие не носят. Кто ты такой на самом деле? Эраст Петрович коротко объяснил суть задания, полученного от полковника Старо, следя за лицами старейшин. Те выслушали его очень внимательно. При упоминании о черных платках некоторые заулыбались. Оно не хитро и не злорадно, а скорее презрительно. Ты. «Очень храбрый человек, если разъезжаешь по долине ночью один!» — воскликнула Разис. «Никто из наших на такое не отважится. Даже глупые щенки Ави Солома с Джассаей отправились за ворота вдвоем. Что мне бояться бандитов? Я приехал не для того, чтобы от них прятаться». А чтоб их найти, мистер Стар готов договориться с ними по-доброму. Он сделал красноречивую паузу, но ответ Морония был неожиданным. Старейшина Розис говорит и не про бандитов. Во-первых, их в долине нет, иначе мы бы знали, а во-вторых,. Селестианцы не боятся никого из обитателей земли, и уж меньше всего каких-то жалких грабителей.